и разводит руками. Один умный человек в Карфагене, в квартале Нэш, заваленном тухлой рыбой, говорил умные речи. Что такое костер? Горит дерево, дым поднимается кверху и тает, превращается в ничто. Люди, приглядитесь получше, это же ваша жизнь. Ганугат берет в руки кувшин, взбалтывает содержимое, булькает ли еще, и, отхлебнув изрядное количество, говорит за могильным голосом. "Бармакар, Кто мечтал об этом? Кто бежал за некой рутой? Кто разжигал костер в этом великом доме, если я не ошибаюсь? Здесь Ганугат надолго умолкает, а после продолжает. Если не ошибаюсь, ты, Бармакар, мой друг и брат. Когда все сбылось, как в лучшем сне, мы сидим и несем сущую околисицу. Что будет? Куда идем? Да кто что говорил? Разве дело в этом? Умные люди, задайте сами себе вопрос. В этом сейчас дело. А в чем дело? Рутта вдруг становится той самой Руттой из Нового Карфагена, царицей рынка и площадных девиц. Ганогат Гэтт кладет ей руку на колени и медленно движет вверх к животу. Она и не думает сопротивляться, ей приятно эта грубая мужская повадка. «Гэт, — Гет говорит Бармакар прерывающимся голосом, — у меня тоже есть рука, и смеется через сил. Гет отталкивает Рутту. И отворачивается от нее. — Бери ее. Не жалко. Только не надо тянуть эту дурацкую песню. Меньше слов — большее дело. Разве не этому учили нас босяки в Карфагене? Бармакар из подлобья глядит на Рутту. Что скажет? Она прикрывает глаза. — Этого истину зов дикой серны. У него вот-вот разорвется сердце. — Что-то душно здесь, — говорит догадливый Гэтт. Я люблю землю, но она порою давит. Простор лучше любого подземелья. Нет, я не хаю эту пещеру. Я отошел здесь, во мне снова бьется сердце, которое, как мне казалось, остановилось. Я выйду на свежий воздух, подышу. — Куда ты, для приличия? — выговорил Бармакар. Рутта ладони прикрыла его губы. — Он настоящий мужчина, — сказал Рутта. — Он знает, когда уходить. Удивительная тишина стояла над болотами. Лагерные костры горели рыжим, дымным пламенем. Все здесь было во власти гнилостных миазмов. Даже тишина, казалось, родилась именно из миазмов. Противная была тишина. Сколько же может выдержать человек? Бармакар сидел виноватый, а Рута гладила его волосы. «Значит, много думал обо мне». Рутти хотела, чтобы он еще еще раз подтвердил, что думал много, все время, ежечасно, каждое мгновение. Но зачем ей все это? Он кладет руку ей на грудь, такую крепкую, вроде еловой шишки. Хочет сказать нечто ему. Есть что сказать, но в этот час, когда на рядом, лучше помолчать. «Рутта, я умру без тебя». Но я же с тобой. Я хочу, чтобы все время... И я...» Бармакар вдруг развязал язык. Ему вдруг захотелось выговориться. Может быть, потому что ждет она его слов. Нельзя молчать, если и приятны его речи. Он говорит. «Я подумал, там, в Новом Карфагене, что человек живет для того, чтобы побеждать другого, добро копить». и затем проживать добро в Карфагене, в родном портовом квартале. А теперь, Рута, я думаю иначе. Мне кажется, что надо жить, надо выжить ради тебя, ради любви к тебе. Часто спрашиваю себя, выживу ли? Я думал, что страшен враг, закованный в доспехи, со шлемом на голове и с мечом в руке. А теперь я понял другой: Холод страшнее. Лед страшнее, и эти болота страшнее того врага. Позавчера я чуть было не утонул, и где? В двух шагах от тропинки. Падал. Не потому что был ранен, а потому что устал от того, что искусала мошкара. Это пострашнее римского воинства. Или я, может быть, не прав? Рута сказала, прав. Стало быть... Вдохновился Бармакар. «Я кое в чем повзрослел, кое-что лучше понял. Я ведь и раньше немного сомневался. Повзрослев, говорю тебе, надо жить, чтобы любить». Рутта усмехнулась. «Я это давно поняла. Сама догадалась, сама».